Она приказала закрыть двери, Валька схватил учительский стул, всунул в кольцо дверной ручки, хихикнул и радостно потер руки. «Ну, будет веселое дельце!» Мы сидели в заперти вроде бы одни во всем мире. Там везде шла какая-то жизнь, во дворе счастливчики собирались в Москву, а мы здесь сидели одни в четырех стенах. Видно было, что никто толком не знал, что делать со мной дальше. Первым нашелся Валька. Он понял, что меня надо бить и швырнул в меня резинку. Она ударилась в стенку и вмазалась Попову в лицо. «А меня-то за что?» — завопил Попов. Все, конечно, засмеялись. Весело получилось. Целили в меня, а попали в бедного Попова. Ну и я тоже рассмеялась, и Димке подмигнула. Мол, а ты, дурачок, чего ж не веселишься? Но Димка сидел мрачнее мрачного. Еще железная кнопка не пожелала веселиться. Она вскочила на парту. «Ребята!» «Произошла страшная история. Среди нас появился предатель!» Она обвела всех взглядом, щеки у нее покрылись румянцем возмущения. «Что мы будем с нею делать? Надо решать!» А Васильев как завопит, «Жечь ее на костре! Да свершится гражданская казнь!» Точно обрадовался Рыжий, «Жечь ее на костре!» Все снова рассмеялись, потому что Рыжий, когда кричал «Жечь ее на костре!», то корчил смешные рожи. И я тоже рассмеялась. Я глянулась на Димку и показала ему, что мне совсем не страшно. Но железная кнопка опять не поддалась общему веселью.